Вдруг, словно мятеж, усмиряется шумный И чинно дорогу дает, Когда посиделый в добре и разумный Боярин навече идет. Толпы расступились, И стал среди схода с гуслями в руках Славянин. Кто он? Он не князь, И не княжеский сын. Не старец, советник народа, ни славный дружин воевода, Не славный соратник дружин. Но все его знают. Он людям знаком, Красой вдохновенного гласа. Он стал среди схода, Молчанье кругом, И звучной песни раздалась. Он пел, как премудр И как мужествен был Правитель полночной державы, Как первый он громом войны Огласил древлян вековые дубравы, Как дружно сбирались в далекий поход Народы по слову Олега, Как шли через пороги под грохотом вод Повысим Днепровского брега, Как по морю бурному ветер носил Проворные русские челны Летела, шумела, станица ветрил И прыгали челны через волны Как после Вадима любимым дождем Сражалась, гуляла дружина По градам и селам, с мечом и огнем До града царя Константина Как там победитель к воротам прибил Свой щит знаменитый в обрании, И как он дружину свою отделил Богатствами греческой дани. Умолк он, и радостным криком похвал Народ отзывался несметный, И братски баяна сам князь обнимал, Стакан золотой и заветный он мед наливал искрометный и с ласковым словом ему подавал. И вновь, наполняемый медом, из рук молодого владыки славян с конца до конца меж народом ходил золотой и заветный стакан. Олег управлял государством 33 года. Добрый Игорь не хотел напоминать ему, что уже может княжить и стал русским государем только тогда, когда умер Олег. Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так счастлив, как Олег. При нем в первый раз явились на русскую землю печенеги, народ, ставший потом страшным врагом наших предков. Печенеги поселились между реками Дон и Днепр, на лугах, где паслись их стада. Они не строили домов, а делали подвижные шатры или шалаши. Когда их стада больше не находили карма на лугах, они переносили свои шалаши на другое место и оставались там, пока была трава. Они сами и их лошади бегали очень быстро. По рекам же умели плавать почти как рыбы. Это очень помогало им нападать на своих соседей, уводить в плен бедных жителей и спасаться от погони. Злые печенеги даже нанимались на службу к таким народам, которые вели с кем-нибудь войну, и тогда-то злодействовали, сколько им хотелось. Игорь, хоть и наложил на них дань, то есть заставил платить деньги в свою казну, но не смог прогнать их подальше от границ своего государства. Важнейшим событием его княжения был поход на греков, но не такой счастливый, как Олегов. Впрочем, ему все-таки удалось собрать с греков дань и заключить мир. По случаю этого мира греческие послы приезжали в Киев и с обеих сторон были принесены клятвы в сохранении этого мира вечно. Христиане клялись в церкви святого Ильи, которая уже тогда была в Киеве. Самым несчастливым был поход Игоря на древлян, которые жили там, где у нас теперь волынские земли. Древляне также были славянского племени. Их покорил Олег. Игорь ездил к ним для того, чтобы взять больше дани, чем они платили всегда. Древлянам показалось это так обидно, что они забыли все почтения, с каким нужно относиться к своему государю, и совершили ужасный грех – убили Игоря. Эти жалкие люди не знали Бога и не понимали, какое страшное злодеяние совершили. Так погиб Игорь. Он княжил тридцать два года но не отличился никакими особо примечательными делами.